Валентин Свенцыцкий. Любовь. Когда Соня увидела мужа в военной форме, она не смогла удержаться от смеха. «Коленька, ты точно ряженый!» Мундир был широк. Сабля болталась сама по себе, он, казался, шире в плечах и выше ростом. Шутливо показывал ей, какой он теперь бравый, и смущенно улыбался. Так странно было, точно он и не он. Если взглянуть мельком, какой-то чужой офицер, широкий и нескладный. А если вглядеться, прежний куренька. И глаза его, и мягкие волосы, и губы закрытые темными волнистыми усами. Мой Коленька. И в эпалетах, и в смешном мундире, и с саблей, а все-таки мой. Захотелось приласкать его, как маленького. Стало так жалко чего-то, и от внезапного волнения на глазах выступили слезы. Он понял иначе. — Ну что ты, Сонечка, не надо, ведь пока еще ничего не случилось. Она прижалась к нему и, пряча лицо, сказала. «Я не о том. Я совсем не о том». «О чем же?» Но она не знала, как ему объяснить. До отъезда оставалось три дня. Стояла суматоха. Знакомые приходили и утром, и днем, и вечером. Коленька разбирал свои бумаги. Пол был завален измятыми и разорванными лоскутками. Пили холодный чай, обедали не вовремя. Соня никак не могла заставить себя сосредоточиться на мысли, что муж ее уезжает на войну, что его могут убить или ранить, что, может быть, она никогда больше не увидит его. Ей казалось, что она живет накануне какого-то большого события, никакого отношения, не имеющего к войне, почти радостного. Хотелось смеяться, говорить, быть на людях. Кругом тоже казалось все возбужденно радостным. Коленька внимательно всматривался в ее блестящие глаза. Как будто хотел спросить, почему она такая. Соня понимала его и говорила. «Я сама удивляюсь себе. Мне так хорошо. мне кажется Это не нервы. Даже на вокзале Соня чувствовала себя так же, как будто Коленька уезжал совсем ненадолго, скоро вернется. И тогда произойдет самое важное. Его провожало много народу, всем было грустно. Несколько раз Соня мысленно говорила себе: Ведь Коленька уезжает на войну, его могут убить. Но слова эти, определенные и жесткие, казались чужими и не производили никакого действия. После второго звонка Коленька стал прощаться. Молча и долго целовал ее лицо и жал руки. Фуражка у него съехала на затылок, мягкие волосы сбились на лоб, усы были влажны от осенней сырости, лицо зарумянилось от холода. он казался почти мальчиком. Соня взяла его голову обеими руками, поцеловала в глаза и губы. Пробил третий звонок. На ходу вскочил в поезд, успел обернуться и еще раз встретиться с ней взглядом. Но клубы пара обвели темный поезд, и когда пар рассеялся, перед платформой лежали тяжелые неподвижные рельсы. Стало пусто. Соня оглянулась по сторонам. "Вам кого?" спросил кто-то из знакомых. "Ах, ах нет. Это я так. Мне скорее надо домой", растерянно ответила Соня и ни с кем не прощаясь, быстро пошла по платформе. Только дома она поняла, что с ней случилось. Едва сдержалась, чтобы не броситься из пустых мертвых комнат. Сразу и всем существом своим поняла, что Коленька уехал на войну. убьют и она никогда больше его не увидит. Еще больней было от сознания, что три дня перед отъездом она не ощущала этого. Они прошли незаметно, как самые простые дни, в стутолоке, шуме, на чужих людях. И их нельзя вернуть. Хотя бы один раз еще увидеть его. Сказать ему всё Он не знает, что с ней сейчас. И никогда, никогда не узнает. Она не могла ни плакать, ни кричать. Металась по комнатам, чувствуя, что сойдет с ума. Если еще хоть немного останется одна. С вокзала приехали знакомые. Она почти не слушала их. Они хотели ее утешить и говорили много. О войне, о победе, о подвигах, еще о чем-то. Соня не выдержала и стала кричать им. «Не надо, ничего мне не надо. Ведь Кореньку-то убьют, ведь его-то уже не будет. Поймите же, поймите, нельзя же так!» Ночь она просидела, не раздеваясь. Она не могла встать, не могла заставить себя что-нибудь делать. И думать ни о чем не могла. Всё остановилось в ней, как будто она перестала жить. Каждый день она ждала известий о смерти мужа. Дни вытянулись в сплошной, однообразный, мучительный ряд. Не было ни прошедшего, ни будущего. Все слилось в неподвижное, напряженное ожидание. И когда ей принесли телеграмму, у нее едва хватило сил распечатать ее. Поняла только одно — жив. Ранен. Тяжело, пусть, пусть все что угодно. Он жив. Она снова увидит его. Больше ей ничего не надо. На вопросы знакомых она отвечала. Жив, ранен, скоро приедет. Тяжело ранен? Да-да, послезавтра приедет. И каждый раз она испытывала такое чувство, как будто снова узнавала о том, что Коленька жив. А к тем, кто спрашивала мужа, она относилась так, как будто бы они принесли ей это известие. Кто-то спросил ее, Николай Сергеевич приедет домой или в лазарет. Соня ответила, ну, конечно, домой. Соня привезет его с собой, уложит на белую кровать и будет сама день и ночь, ухаживать за ним. Она даже улыбается, вспоминая этот вопрос. Куда же, как не домой, может приехать Коленька? Соня поехала встречать мужа. Выпал снег. Было морозное, солнечное утро. Соня ушла на самый конец платформы. Дальше начиналось поле. Стояли белые березы. Над ними со звонким криком велись калки. «Надо идти назад. Сейчас придет поезд». На платформе теперь уже не было так пустынно. Ходили люди с красными крестами на рукавах. Несколько военных с заиндивевшими усами озабоченно делали какие-то распоряжения. Соня смотрела рассеянно, как будто все это не имело никакого отношения к Коленьке. «Поезд пройдет, он выйдет из вагона» и она увезет его домой, а все остальные останутся здесь вместе с ранеными. Когда подошел белый санитарный поезд, на котором тоже стояли красные, как кровь, кресты, Соня не побежала к вагонам, как все остальные, а осталась около входной двери, чтобы не просмотреть и не пропустить мужа. Боковые двери отворились, несколько раненых вышло из вагона. Соня искала глазами Коленьку. Его не было. Стали выносить тяжело раненых. Они лежали на желтых носилках под теплыми серыми одеялами. Она подошла к какому-то военному и спросила, «В каком вагоне прапорщик Ланской?» Военный извинился. «Он не знает. Надо спросить доктора». Соня стояла растерянная, не знала, Куда ей идти? Может быть, его нет в этом поезде. А раненых все выносили из вагонов. Они лежали с закрытыми глазами, с измученными, пожелтевшими лицами. Соня не всматривалась в них. Она ждала Коленьку. Но среди тех, которые выходили из вагонов, его не было. Соня решила найти доктора. Подошла к солдату с перевязанной рукой и спросила. — Скажите, где доктор? Впрочем, может быть, вы знаете, в этом ли поезде прапорщиклонской? — Да, здесь. Он в том вагоне. Солдат показал головой на другой конец платформы. Соня пошла туда. Навстречу ей на носилках несли офицера. Все лицо было забинтовано. На белой марле резко выделялся один черный глаз. Соня так торопилась, что едва взглянула на носилки. Что-то неприятное и жуткое было в круглой, как шар забинтованной голове с отверстием для глаза. Они встретились взглядом. Соня хотела пройти мимо. Раненый сделал слабое движение, почти незаметное, и Соня бросилась к нему. Кто-то крепко схватил ее за руку, И сказал над самым ухом. «После, после! Сейчас нельзя!» Соня скороговоркой ответила. «Это мой муж!» Хотела высвободить руку, снова рванулась вперед. Но ее не пустили. Николай Сергеевич поправлялся медленно. Он был тяжело ранен в лицо и голову. «Знаешь, как странно», — сказал он Соне. «Я был на войне минут сорок, не видал ни приятеля и вот, кажется, изуродован на всю жизнь». Соня рассказала ему, как ждала телеграммы о его смерти. «Теперь я способна чувствовать только одно». Что ты жив? Да, жив. Но я, Сонечка, урод. Он посмотрел на нее долгим-долгим тревожным взглядом. Соне почему-то стало ужасно смешно. Урод, уродинка мой. Нет, я не шучу. Настойчиво повторил Николай Сергеевич. «Я не видел своего лица, но, должно быть, меня изуродуют раны!» Соня почувствовала в его голосе боль и перестала смеяться. «Что ж», — сказала она, — «я люблю тебя всего, какой бы ты ни был». И, чтобы прогнать последнюю тень тревоги, прибавила. «Теперь даже больше буду любить». Но это уж ты врешь!» И по блеску его незабинтованного глаза она видела, что он смеется. — Уродинка мой! — снова сказала она и долго-долго целовала его руки. Николай Сергеевич пролежал всю зиму. Наконец доктор сказал, что скоро можно будет выписаться из лазарета. В этот день Соня принесла цветы. Нежно-лиловые фиалки. Он молча взял их и положил на столик. Соня хотела сказать что-то, но взглянула в его открытый глаз и остановилась. На нее смотрел кто-то чужой. Упорно и зло. «Коленька, что случилось?» — вырвалось у нее. «Сегодня я в первый раз видел себя в зеркало». Без повязки. Я совершенно изуродован. Соня быстро обняла его и, целуя белую повязку на его голове, сказала. Господи, а я думаю, что случилось? Его волнение передалось ей. Но она думала только об одном — успокоить его. Да пойми ты раз навсегда, я люблю тебя, всего тебя а не лицо твое. Он взял ее за руку, близко придвинул к себе и сказал. — Такого нельзя любить. Я знаю, наверное. Слезы обиды сжали ей горло. — Не смей говорить так. Я буду любить тебя всегда. Понимаешь? Всегда. Она отвернулась, чтобы не расплакаться. Он обнял ее и совсем другим голосом сказал «Я все время только об этом и думаю. Ведь такой ужас, Сонечка. Я не только изуродован, у меня совсем чужое лицо». «Я не понимаю», — горячо проговорила Соня. «Ну, скажи, если бы со мной случилось это, ты разлюбил бы меня?» Николай Сергеевич подумал и сказал. Не знаю. То есть, конечно, я не разлюбил бы, но что-то изменилось бы, потому что ты стала бы другой. Ведь я и лицо твое люблю, и глаза, и губы, и волосы. И вдруг всё другое. Я не знаю. Мне трудно представить, что бы я почувствовал а вот я знаю наверное, что буду всегда любить тебя, — решительно сказала соня. Когда доктор позволил снять повязку, николай сергеевич сказал соне я не хочу, чтобы ты в первый раз Без повязки увидала меня здесь. Я буду носить ее, пока не выйду из лазарета. Как хочешь, только ты напрасно волнуешься. Она говорила совершенно спокойно, но первый раз за все время болезни ей почему-то стало жутко. Через несколько дней Николай Сергеевич вместе с Соней приехал домой. Вошли в кабинет. Он сел на диван и сказал ровным, точно застывшим голосом. — Развяжи сзади бинт. Я сам сниму его. Медленно стал разматывать Марлю, не свертывая ее, а лентой спуская на пол. Соня машинально смотрела на его пальцы, сбрасывавшие повязку, и не помогала ему, как будто все это обязательно он должен был сделать сам средний бинт упал на пол. Осталась еще какая-то широкая белая накладка. Николай Сергеевич снял ее. Правый глаз вытек совершенно. Вместо него была красная разорванная впадина. Надорванная верхняя губа висела буграстым бесформенным комком. На обнаженной десне, Зубы казались громадными. Поперек лба и носа легли багрово-красные рубцы. — Не надо же! Не надо! — бессмысленным криком вырвалась у Сони. Она бросилась к Коленьке, точно ища у него защиты. Обхватила руками. Николай Сергеевич с трудом разжал ей руки. Поднял, посадил на диван. Взял валявшийся на полу бинт и ушел в другую комнату. Через несколько минут вернулся снова. Лицо его было забинтовано. Он сел на диван около нее и сказал. — Я всегда буду носить повязку. Ты не увидишь больше моего лица. — Ведь так лучше. — Ведь лучше. Наклонялся он к ней, стараясь. Заглянуть в глаза. Но Соня ничего не могла ответить. Она не слыхала его. Соня сшила Николаю Сергеевичу маску, которая закрывала Все рубцы его лица. Соня не плакала, обо всем говорила одним тоном. На Николая Сергеевича смотрела странным, холодным взглядом, как будто перед ней был кто-то совершенно чужой. Он начал заниматься, подолгу сидел в кабинете. Вечером приходили гости, пили чай. Когда Николай Сергеевич начинал говорить о войне, Соня уходила. Только один раз она вступила в спор. Но не возвышая голоса, как будто то, что она говорила, было ей безразлично. Сидели в столовой за самоваром. На белой скатерти стояли вазы с вареньем. Полный и очень добрый старик восхищался русскими войсками. Он шутливо обратился к Соне. — А вы, Софья Григорьевна, разве не русская? Вам все равно? Она сказала неожиданно. Да, мне это безразлично. Как безразлично? Вы же понимаете, что судьба мира решается? Да, понимаю. Но мир такой большой, что его судьба от меня не зависит. А я такая маленькая, что до моей судьбы ему нет никакого дела. Но позвольте, так и вскипел старик. Если бы все рассуждали, как вы, Россия... — Давно погибла бы! — Соня устала спорить. — Пусть другие рассуждают иначе, — проговорила она. Николай Сергеевич вмешался. — Твое равнодушие совершенно отвлеченное. Если бы понадобилось, ты первая пронесла бы себя в жертву. Соня опустила глаза и стала рассматривать скатерть. Николаю Сергеевичу показалось, что Соня не хочет с ним говорить. Он давно заметил, она разговаривает со всеми, кроме него. Достаточно ему сказать слово, сейчас же замолчит, чтобы проверить, он сказал настойчиво: "Ты как думаешь? Только избранные способны на геройство". Соня молчала. "Я тебя спрашиваю, Сонечка", сдержанно сказал Николай Сергеевич. Она подняла голову и холодно сказала: Я не расслышала. Ты неясно произносишь слова. — Кажется, я не виноват, что у меня изуродованы губы. Соня на это не ответила ничего. Стало мучительно неловко. Вечером, когда гости ушли, Николай Сергеевич подошел к Соне и взял ее за обе руки. Они были холодные, безжизненно лежали в его руках. — Соня, я должен серьезно поговорить с тобой. Она повела плечами, точно от холода, и сказала. — О чем? Ты знаешь. О чем? Не заставляй произносить слова, от которых больно. Так будет и тебе, и мне легче. Я не понимаю. По-прежнему равнодушно проговорила она. Николай Сергеевич больше не мог сдерживаться. Да пойми же, пойми, нашу жизнь узнать нельзя. Я не сужу тебя нисколько, я сам говорил тебе, помнишь? Такого нельзя любить, но тогда лучше разойтись. Скажи только одно слово, скажи, что не можешь больше любить, и я уйду. Скажи прямо, не делай того, что ты делаешь, не мучай ни себя, ни меня». Я не буду мешать твоей жизни, но я должен знать правду. Иначе с ума можно сойти. Ну, скажи прямо. Он опять взял ее за руки. Нет, нет, пусти. Я не знаю, я ничего не знаю. Она выдернула руки и ушла. Соня ушла в детскую, в маленькую комнату около спальной. У Сони скоро должен родиться ребенок. И в детской стоит пустая кроватка, маленький столик, стулья, игрушки. На полу пушистый, мягкий ковер. Все это они с Коленькой покупали и устраивали перед его отъездом на войну. Соня Едва дошла до стула. Ноги у нее ослабли, глаза были полны слез, и она ничего не видела перед собой. Неужели же, неужели он думает, что она знает и не хочет сказать? Целые дни, целые ночи она спрашивает себя, что с ней. Она ничего не может понять, ничего не может сделать с собой. Несчастье — разлюбить человека. Да разве может она разлюбить? Не это, совсем не то. А что же, она не знает. Но что-то совсем другое. Что-то оборвалось навсегда, ушло. Это правда. Но надо пережить, и тогда все пройдет. И почему-то так ясно встал перед ней Далекий вечер, в старой тихой усадьбе, где она первый раз встретилась с Коленькой. Он приехал к ее брату. Она так много слышала о нем и ждала, и боялась. До поздней ночи просидели на балконе, слушали, как за рекой поют косцы, и говорили в полголоса. И так значительно казалось все кругом. Когда она полюбила его? Должно быть тогда же, в первый вечер. Да нет, разве могло быть время, когда бы она его не любила? А как долго они не решались сказать об этом друг другу. Коленька был убежден, что такого скучного ученого, как он, не может полюбить девушка. А Соня боялась, что такую глупую, как она, не сможет полюбить ученый. И оба мучились и приходили в отчаяние. У Коленьки был товарищ, такой смешной, все звали его Семёныч. Соня была с ним приятельницей. Она рассказала ему о своей несчастной любви и взяла с него слово, что он никогда никому не скажет. А в тот же день Коленька тоже рассказал ему о своей любви к Соне. Семёныч свято держал слово, не выдал её. И только спросил Коленьку, почему он уверен, что Соня его не любит. Коленька ответил, я знаю психологию. И после этого Семёныч, когда видел их вместе, ярошил волосы и говорил. Психология о двух концах. Соня улыбается и плачет. Но теперь ей приятно плакать. Ей хорошо от этих слез. Как они устраивали эту квартиру, и детскую, и кабинет. Сколько радости было, сколько сюрпризов они делали друг другу. Она вспоминает весь последний год. И кажется ей, что первый раз по-настоящему понимает, какое большое счастье она испытала в жизни. И вот отъезд на войну. Соня не хочет вспоминать больше. Бессильно прижимается головой к спинке стула и плачет навзрыд. Все умерло. всё кончилось. Она плакала почти до полной потери сил. Если бы Коленька умер, она плакала бы так же. Нет больше Коленьки. Нет его. Нет его. Нет. Нет бесценного, любимого лица его. Но вдруг какое-то новое, неожиданное чувство озаряет ее. Он жив. Его изрезали, исковеркали ему лицо, надели чужую маску, измучили. «Бедный мой, любимый мой, она жизнь свою отдаст ему» будет ухаживать за ним, как за маленьким, будет думать только о том, чтобы ему было хорошо. Она отдаст ему всё. Покой, радость, она всегда всегда будет с ним, всю жизнь свою отдаст ему. То кончилось, то навсегда останется у нее в сердце. Теперь начнется Совсем другое. Николай Сергеевич сидел за письменным столом, но не работал. Соня быстро отворила дверь, подошла к нему, обняла его голову и бережно поцеловала в лоб, не закрытой маской. Он хотел отстранить ее, чтобы посмотреть ей в глаза, но она целовала его руки и прижимала их к мокрому от слез лицу. — Сонечка, постой! «Скажи мне толком!» Она не слыхала его слов И говорила точно сама с собой «Милый ты мой, бедный мой, Маленький мой, любимый, Никогда, никогда я тебя не оставлю!» Валентин Свинцитский Любовь Рассказ о озвучен благотворительным проектом «Длань» в 2020 году. Читал Дмитрий Чурсин.